Коня оставалось, как сидеть и ждать, ковыряя пальцем обитую жестью столешницу. Металл под руками приятно холодил кожу, но не мог остудить жар переживаний, снедавших душу изнутри. Как же так? Стоило только привязаться, прикипеть к этому одинокому, нелюдимому отшельнику всем сердцем, как тот, словно испугавшись зародившегося чувства, Отгородился от приемного сына Монолитной стеной безразличия И напускной грубости Приемного Слово-то какое Неудобное И обжигающе холодное Даже будучи произнесенным мысленно Резануло слух Возвращая в реальный мир Мир полный Боли и одиночества Мир, в котором Потеряв однажды семью Обрести ее вновь можно только понарошку. Выстроить самодельный кукольный домик. Населить воображаемыми жильцами. Сыграть и бросить, когда наскучит. Глеб поднял глаза. Аврора сидела напротив. С готовностью поймав взгляд, Посмотрела участливо и еле заметно улыбнулась самыми краешками побледневших губ. Замерзла, наверное. А сказать боится. Терпит. Потому что тоже одна. И тоже семья по понарошку. Соскочив с нагретой телом скамьи, мальчик метнулся к кофру с одеждой. Выудил из вороха тряпок байковое одеяло поцелее и накинул на хрупкие девичьи плечи. Аврора с благодарностью кивнула. Робкая улыбка на отливающем белизной лице стала шире. «Ты не переживай», — шепнула она, когда Глеб устроился рядом. «Все образуется. Вот увидишь». Наверное, следовало что-то ответить хотя бы из вежливости. Но настроение стремительно катилось под откос, и, как назло, в голову не приходило ничего путного. А потом стало недодружеских бесед Тягач, в который раз за сегодняшний день остановился, а динамик селектора затарахтел привычной скороговоркой Мигалыча. Все, братцы, привал! Тишки он жить как воют всю живность поди, распугали. Дежурному по камбузу просьба поторопиться. Из-за отгородки в углу показался на миг Геннадий с поварежкой в руках и, загадочно ухмыльнувшись, вернулся к приготовлению обеда. Однако с и вышло не так гладко, как представлялось старику-путейцу в его сладких мечтах. Когда члены экипажа подтянулись со всех закутков огромного транспорта, в кают-компании разом стало тесно и душно. Тяжелый взгляд наемника не добавлял комфорта. Мысли о еде пришлось отложить на потом. — У вас, думаю, накопились вопросы? — начал Таран без предисловий. — Самое время, пожалуй, их задать. Глаз он не поднимал, но и без пояснений было ясно, кому адресована реплика в первую очередь. Однако Глеб, насупившись, молчал. То ли перегорел, то ли обида и разочарование перебороли любопытство. Казалось, замешательство мальчика передалось остальным. Никто не решался говорить с командиром в открытую. Ну вот шевельнулся безбожник. Задумчиво потер подбородок. Почистил горло, решительно сплюнув под ноги. Я так понимаю, обратно в метро нам теперь дорога заказана. От чего же? Веганцам параллельно. Кто вы и откуда? Да и приморцы сквозь железо глядеть пока не научились. Видели только тягачи меня. Да вот Глеба еще, пожалуй, добавил наемник, помедлив. К остальным претензий, думаю, не будет. Зачем? Не выдержал паренек. Зачем ты их убил? Глаза его полыхнули огнем. Дернувшись, как от оплеухи, таран поднял было голову, но так же быстро совладал с эмоциями и снова принялся сверлить взглядом столешницу. Ты все видел, Глеб? Либо мы их. «Либо они и нас». В голосе наемника угадывалась тщательно скрываемая горечь. «Я до последнего считал, что Шугай нас пропустит. М -м, поэтому, как обычно, пошел на пролом. У него был приказ. Уговоры тут вряд ли бы помогли». «Ты сказал, вряд ли?» Переспросил мальчик. «Значит... «Все-таки оставался шанс решить дело миром». «Или вовсе отложить экспедицию до лучших времен», – неожиданно поддержал безбожник. «Пацан дело говорит». Пришла очередь сторона отмалчиваться. Стремительным ручейком проносились секунды, неумолимо утекая сквозь сито времени. А негласный лидер все медлил с ответом. «О чем все-таки вы стертым шептались?» – вступил индеец. «Это ведь из-за него мы так шустро из города удрапали!» «Из-за него!» Поспешил сменить тему наемник. «История мутная, но если дело выгорит...» Все услышанное далее воспринималось с трудом. Слишком уж невероятными оказались новости. С момента гибели Пахома многое изменилось. С каждым произнесенным словом таран мрачнел все больше. За какую-то пару недель Коммунисты расчистили завал в Красном Пути. Тот самый, что перекрыл доступ к кабельному коллектору и Пулковской обсерватории. И, конечно же, кто-то сразу сунулся в схрон черного санитара. «Так?» – не удержался от комментариев индеец. «Вот только зачем? Ведь ты рассказывал, что внутри все выгорело». «Ну, все да не все, как оказалось». Тертый отправил своих людей на зачистку обсерватории, а те нарыли кое-что любопытное. «Терентьев? Из торгового города?» «Ему-то что за интерес?» «Этот Проныра оснюхался таки с руководством Эдема», — вступил Геннадий. «Скрытую торговлю налаживает бизнесмен Липовый. И, сдается мне, это они, Тертого настрополили насчет обсерватории» хвосты за черным санитаром подчищают шифруются наемник кивнул именно так задача поисковой группы состояла в том чтобы изъять с объекта любые упоминания об эдеме в результате у научников подземного комплекса оказался жесткий диск с компьютера пахома а в уцелевших кластерах логи обмена данными со шпионским микроспутником тем самым о котором пахом рассказывал перед перед тем как Таран запнулся, кинув осторожный взгляд на Аврору. Но девочка на упоминание о смерти отца отреагировала спокойно, едва заметным кивком, призывая рассказчика продолжать. К одному из перехваченных аппаратурой сообщений был приложен отчет некого ученого о ходе работ над проектом с интригующим названием Алфей. Подробностей тертый сообщить не успел, но суть разработки, как бы это фантастично ни звучало, наемник окинул взглядом сидящих, собираясь с духом. В изобретении способа нейтрализации радиации. Хирург неопределенно хмыкнул, почесал заросший щетиной подбородок. На лице его отразилось крайнее недоумение. Я, конечно, далек от физики, но речь, судя по всему, о каком-то новом сорбенте из тех, что применяются при дезактивации почв, предположил безбожник после затянувшейся паузы. Вот только, братцы, дело это долгое и хлопотное. Не одного года и даже десятилетия. А после обработки, когда радионуклиды связаны раствором, зараженный грунт все равно вывозить куда-то надо. Тут техника нужна. Много техники. Бульдозеры, экскаваторы, грузовики. В масштабах целого города пустая затея. А что если этот Алфей действительно нейтра... нейтра... ну, уничтожает радиацию? От волнения слова в голове Глеба путались и упорно не желали складываться в удобоваримые формы. Прибор какой-нибудь или установка, «Помнишь, Аврора, ты же рассказывала про похожую штуковину. Пылесос называется!» Девочка прыснула со смеху, но быстро взяла себя в руки, заметив, как смешался напарник. «Пылесос тоже грязь не уничтожает, а всего лишь собирает. А что касается нейтрализатора радиации, то подобной штуковины в природе существовать не может!» пояснила она, стараясь говорить нарочито медленно и доходчиво. «Время распада ядер радиоактивных элементов величина постоянная, и ускорить этот процесс невозможно. Существует даже такое понятие – период полураспада, который, к примеру, для Цезия-137 составляет…» «Не части, дочка», – вклинился безбожник. «Все и так ясно. Тех, кто не в курсе, позже просветишь». «Думаю, сейчас более интересны подробности разговора с Терентьевым. Он что-нибудь еще рассказывал об этом чудесном Алфее?» Хирург вопросительно посмотрел на Тарана, но тот лишь отрицательно помотал головой. «И ты готов бросить все и катить не пойми куда ради какой-то полумифической технологии, более похожей на сказку?» В наступившей тишине стал различим монотонный шелест ледяной крошки, что под порывами Шквального ветра скреблась и стучала по броне ракетовоза словно живое существо акомпанируя бушующим внутри кают компании страстям за бортом разыгралась нешуточная пурга ради чего продолжал давить безбожник так и не дождавшись ответа прихоть ботанов из чуда бункера немного ли чести этим подземным крысам «С Эдемом и так все понятно», – задумчиво пробосил Геннадий, катая меж пальцев по варежку. «Им не выгоден грядущий конфликт. Не нужны жертвы. Боятся потерять защитный буфер между комплексом и поверхностью. Если предположить, что Алфей – реально существующая технология, причем настолько действенная, что в состоянии очистить хотя бы малую часть верхнего города», Веган осуществит свою заветную мечту, переберется на поверхность. Война за свободное жизненное пространство прекратится сама собой. То есть, чем быстрее мы отправимся на поиски, тем больше шансов по возвращении застать в подземке хоть кого-то живого? Подытожил индеец. Кстати, далеко пилить. А вот здесь кроется еще одна проблема. Точных координат лаборатории в сообщении не оказалось. Однако, прошерстив отчет, аналитики Эдема по косвенным признакам установили примерный район поиска. Называть его тертый по телефону не стал. Побоялся возможной прослушки. Но весьма конкретно намекнул. Таран снова поймал взгляд сына. «Глеб, он сказал, ты знаешь, где искать». «Я?» Только и смог вымолвить мальчик, вмиг растеряв остатки гнева. Но под изумленными взглядами окружающих он смешался окончательно и только разевал рот, подобно рыбе, выброшенной на берег. Вспоминай, когда видел Терентьева последний раз. Он о чем-нибудь подобном рассказывал, может, называл места какие, координаты, цифры. Глеб в растерянности пожал плечами, отчаянно пытаясь восстановить в памяти детали злополучной встречи на сеной. Ни о какой лаборатории дядя Витя не упоминал. Хотя когда это было? Как раз после скитаний по подвалам Апраксина двора, то есть гораздо раньше контакта тертого с безопасниками Эдема. Тогда что тот имел в виду, заявив, что я знаю, где искать? Судорожное размышление мальчика прервал вкрадчивый и отрезвляюще строгий оклик отца. «Давай, Глеб, ты ведь знаешь, о чем идет речь!» «Но откуда? Ни о чем таком мы не говорили! Я действительно не понимаю!» Напоровшись на пристальный тяжелый взгляд, паренек внезапно замолчал. «Или просто не веришь в историю с Алфеем?» Теперь в голосе тарана сквозил лед. «Думаешь, повернем обратно?» «Я уже говорил и повторю еще раз. Это не наша война». «Я ничего не скрываю. Дядя Витя что-то напутал и...» «Как ты не можешь понять, что предотвратить кровопролитие гораздо важнее, чем в нем участвовать?» «Кто бы говорил?» Пробурчал Глеб, насупившись. «С Шугаем ты особо не церемонился» обстановка накалилась до предела. Таран, не привыкший убеждать, злился все больше. Принек напротив, выглядел до да нельзя растерянным, а на глазах уже поблескивала предательская влага. Покряхтывая, поднялся со своего места мигалыч, расправил щуплые плечи, стянул с седой головы потрепанный, с из многочисленных прорехватой танкистский шлем. Решительно шагнув к столу, Постарался придать себе максимально строгий вид. Елочка кустистых бровей при этом комично уползла к переносице, а островерхие уши заолели от волнения. «Чего раздухарились, петухи? Хватит тут припираться! Ты, Глеб, мало еще старших попрекать. А тебе, командир, пора бы уже обороты позбавить». «Не дави на мальца! Видно же, что не врет!» «А вспомнит, что сам расскажет. Расскажешь ведь?» Глеб шмыгнул носом, с готовностью закивал. Несколько томительно долгих секунд Таран продолжал сверлить сына взглядом. Затем, не сказав ни слова, покинул кают-компанию. «Дела», — вздохнул индеец. «И куда теперь?» «А вариантов не шибко много». Мигалыч водрузил шлем на голову, сдувая упавший на нос клочок ваты. Из города выбирались на восток, минуя южное болото. Встали на Мурманском шоссе. Значит, по нему и двинемся пока. В лес ломиться смысла нет. Старик вдруг насторожился, подозрительно принюхиваясь. «Эй!» Кажись, палиным им Мою рогу! рагу!» Дым всплеснул руками и ринулся к кабинке камбуза, едва не своротив могучим плечом стеллаж с инструментами. Сработанная на совесть конструкция жалобно звякнула, но осталась на месте. Подмигнув Глебу здоровым глазом, Мигалыч бодро заковылял вслед за мутантом, оценивать последствия ущерба. Обед прошел в гробовом молчании. Перекусывали наскоро даже не похвалив Геннадия за проявленные кулинарные способности. Просто разобрали порцайки и разбрелись, кто куда, по углам их летушкам. После шумного отъезда и весьма эмоционального совещания разговор не клеился. Хотелось немного прийти в себя, поразмыслить над новостями, обвыкнуться в непривычной обстановке. Непрекращающаяся тряска и монотонный гул двигателя комфорта не добавляли. Жилой отсек мотал из стороны в сторону. Незакрепленное снаряжение кочевало вдоль всего тягача по немыслимым траекториям, а пассажиры, набив уже не по одной шишке, чувствовали себя немногим лучше килек, закатанных в катящуюся с горы консервную банку. Малютка, ведомый опытным мигалычем, упорно штурмовал поросшую жидким подлеском заснеженную просеку, все дальше пробиваясь. По остаткам мурманского шоссе на восток с каждым пройденным километром препятствий в виде заметенных снегом авто и массивных коробов грузовых фур становилось все меньше город остался далеко позади и брошенная давным-давно техника попадалась на пути все реже и реже вскоре многотонный ракетовоз перестал штормить и экипаж под неусыпным контролем тарана принялся обживать новый дом Колонисты мощного в свое время приложили массу усилий, тотально переоснащая тягач для разведывательных рейдов в глубь диких территорий. Под слоем брони изобретательные механики умудрились спрятать внушительное количество полезных систем, начиная от установки водоочистки и заканчивая мудленой схемой отвода тепла от двигателя, используемого для обогрева жилого отсека. Защита от агрессивных внешних сред, Кислотных дождей, отравленного воздуха и радиационного излучения добавило ракетовозу не одну сотню лишних килограммов. Однако герметичные двери, приточная вентиляция с фильтровальной установкой и слой свинца, которым были проложены стены отсеков, позволяли при необходимости проскочить зараженные участки без угрозы для жизни пассажиров. На своем долгом веку Мигалыч повидал много всевозможной техники – а в лихие военные годы даже летчиком-испытателем умудрился поработать. Но от чуда машины вавилонян, проинспектировав ее в первый раз, пришел в неописуемый восторг. С тех пор старик не уставал расхваливать тягач на все лады и мог делать это часами. Запомнить все перечисленные пожилым путейцам достоинства малютки Глеб уже и не пытался, но самое полезное качество повышенную проходимость и дальность хода уже успел оценить. Многоосное шасси и полуметровый дорожный просвет позволяли без особых проблем двигаться по пересеченной местности, преодолевать снежные наносы и даже целые полосы поваленного ураганами леса. Железнодорожная цистерна с горючим, приваренная к шасси в передней части тягача, как раз на том месте, где когда-то покоилась головная часть межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М», Съедала весомую часть полезной нагрузки, но зато обеспечивала модифицированному транспорту практически неограниченный запас хода. 20 тонн восстановленного, но вполне пригодного дистоплива. Целое состояние по меркам любой обитаемой станции подземки. Приморцы предпочли умолчать о том, где раздобыли столь внушительный запас горючки, с которой даже у вездесущих мазутов с техноложки было весьма напряженно. Не иначе, как наткнулись на неразграбленное подземное топливохранилище на окраинах города. В любом случае, щедрое предложение Альянса застало тарана врасплох и пришлось весьма кстати. Да и цена оказалась вполне приемлемой – информация о разведанных чистых землях. Правда, с учетом неудавшейся отвальной, вряд ли прежние договоренности останутся в силе. Теперь приморцев устроит разве что голова строптивого наемника на эшафоте. Да и то при условии, если после войны с империей веган будет кому проводить экзекуцию. Глеб, не отставая от остальных, выбивался из сил, выполняя сыплющиеся от отца и путейца поручения. Закончив с починкой драных спальников, он принялся помогать Авроре с инвентаризацией съестных припасов. Затем вместе с индейцем до одури отдраивал стены отсеков, от на ржавчины, пока руки не заныли от усталости. Время летело незаметно, и шанс поглазеть на проплывающее за окном просторы внешнего мира подвернулся лишь ближе к вечеру, когда вокруг стемнело настолько, что разобрать что-либо в сгустившемся сумраке, сколько ни вглядывайся, уже не получалось. Однако отказываться от возможности совершить вылазку наружу паренек не собирался и потому с готовностью вызвался помогать дыму с починкой лебедки, установленной во внешнем кузове. Таран не возражал, поэтому уже через несколько минут мальчик стоял возле входа в шлюзовую камеру, облаченный в химзу и пахнущий тальком противогаз. Мутант по обыкновению намордником пренебрег и, втиснувшись в крошечный для его габаритов переходной тамбур, первым вступил в клеть кормовой платформы. Затем, наконец, настала очередь Глеба. Стоило приоткрыть неподатливую створку внешней двери, как по ушам ударил басовитый рокот движка. На коротком в три ступеньки трапе и решетчатых металлических мостках поблескивал лед. Забранный мутным оргстеклом фонарь освещал небольшой пятачок припорошенного снегом пространства платформы. Силуэт Геннадия чернильным пятном маячил у дальней стенки кузова. Сквозь шум мотора уже доносился лязг железа. Перебирая руками по заиндевелым перилам, мальчик осторожно спустился с лестницы. Несмотря на наличие защитной клети, стоять посреди покачивающейся в унисон с ракетовозом платформы было жутковато. Того и гляди, снесет внезапным порывом ветра к самому краю. А там поди, узнай, какие опасности поджидают по ту сторону решетки. По бокам, вплотную подступив к шоссе, неторопливо проплывали взметнувшиеся до небес стены густого леса, создавая иллюзию путешествия по дну величественного каньона. Лучи прожекторов бесцельно шалили по раскидистым ветвям могучих исполинов, рождая зловещие тени, и навивая самые мрачные мысли. Поежившись, Глеб заспешил к Геннадию. Вдвоем торчать на продуваемой ветрами платформе всяк веселее. Изо рта мутанта валил пар. Кувалда в перевитой узлами мышц ручища порхала невесомым перышком. Несколько точных ударов хватило, чтобы сбить шляпки, приржавевшись к пандусу крепежных болтов. Играючи подняв в воздух демонтированную лебедку, дым повертел механизм так и сяк, придирчиво осмотрел катушку с бахромой измочаленного троса и повернулся к напарнику. «Что скажешь?» «Ну что, повозиться придется. Перебирать надо. Гайки старые. Ну, попытка не пытка. Сейчас только разводной ключ достану». Мальчик с готовностью полез в сумку с инструментами затем помог придержать треногу пока напарник сражался с валом барабана увлеченный ремонтом глеб не сразу расслышал невнятное бормотание дыма что переспросил он на всякий случай я говорю видал как-то у торговки одной из электросилы травку лечебную еще до военного производства говорят если заварить вкус как у настоящего чая и цена правда Как у настоящего. Иначе бы обязательно прикупил на пробу. Шалфей. Слыхал про такую? Я еще упаковку запомнил. Ну, так, на всякий случай. Мало ли, разбогатею в экспедиции. Встретив непонимающий взгляд мальчика, он продолжил. Я к чему клоню? Может, та штуковина из отчета тоже... Как-нибудь с медициной связано. Шалфей, Алфей. Мутант покатал слово на языке, прислушиваясь к ощущениям. Словно это могло пролить свет на суть загадочной разработки. «Что не говори. Чудное название». «Река», — задумчиво произнес Глеб, провожая взглядом сливающиеся с сумеречным небом макушки вековых елей. «Что?» Так называлась река, с помощью которой Геракл очистил Авгиевы конюшни. «Геракл?» — переспросил дым. «Не слыхал про такого. С какой станции? Хотя и так ясно, что мазут. Толковые водопроводчики сейчас на вес золота». Слушая полухо, мальчик полез в разгрузку за отверткой. Когда из недр кармана вывалился овальный клочок, чудом сохранивший глянец фотобумаги. Глеб чертыхнулся, пытаясь вернуть найденный в Кронштадте трофей на законное место. Но очередной порыв ветра, словно шкадливый щенок, подхватил снимок со снега и утащил в противоположный угол кузова. Не колеблясь ни мгновения, мальчик ринулся в догонку. Когда до фотографии оставалось не больше пары метров, На заградительную решетку с внешней стороны шлепнулась увесистая чернильная клякса. Прутья гулко завибрировали, а черная субстанция невнятным комком стекла чуть ниже и замерла на месте, будто примерзнув к выстуженной ледяным ветром арматуре. Глеб отшатнулся. Не удержавшись, приземлился на спину – Пистолет-пулемет ощутимо врезался в бок. От пятна мрака отделилась тонкая ложноножка и, проникнув за решетку, осторожно потянулась к ботинку. Годливо отдернув ногу, подросток откатился назад. Дула Бизона, как зло, зацепилась за край мешковатого комбеза, мешая выпростать оружие из-под одежды. Остервенело, дергая ремень, Глеб оглянулся Дым уже несся на выручку, зажав в огромные лапе ногу от лебедки. Однако слой наледи на металлическом настиле сыграл с гигантом злую шутку. Нелепо взмахнув руками, тот кувыркнулся на мостки, а ренога, по затейливой траектории устремилась в воздух, звякнув о решетке в считанных сантиметрах от агрессора, не причинив тому особого вреда, и упала на дно кузова. Тем не менее, существо среагировало на удар, шустро переместившись на потолок клети. В свете фонаря мелькнули короткие шипастые лапки, зловещее цоканье хитина металл, сменилось пронзительным стрекотом. Высвободив, наконец, бизон, паренек прицелился. Пятно мрака маячило где-то наверху, практически над головой. Значит, стрелять опасно. Если тварь ядовитая и испачкает требухой противогаз или того хуже, что-нибудь протечет под химзу, проблем не оберешься. «В сторону!» Тело отозвалось на команду быстрее, чем рассудок осознал произошедшее. Рефлекторно кувыркнувшись в бок, Глеб не видел, как паразита смело с решетчатой фермы. Грохот одиночного выстрела резанул по ушам. Растучали по арматуре осколки хитина. Мальчик задрал голову. Комок слизи на прутьях и свисающие с крыши усложноножки. Вот и все, что осталось от нежданного гостя. Злополучный снимок. По-прежнему лежал у края платформы, рискуя в любое мгновение кануть во мраке за пределами кузова. Геннадий уже был на ногах и сигналил кому-то рукой, мол, все в порядке. Глеб обернулся, вглядываясь в темень. Внутри обзорной клетушки на крыше жилого контейнера шевельнулась фигура стрелка, приросшего к прицелу снайперки. «Все верно». Таран не мог обойтись без страховки. Но сегодня хватит приключений дым отряхивался сердито косясь на раскуроченную лебедку утром доделаем нечего в потьмах шариться командир встретил их на пороге шлюзовой камеры с облегчением стянув противогаз глеб обтер влагу сопревшей кожи виновато посмотрел на отца но тот похоже ругаться в этот раз не собирался хотя и не за что особо сам ведь отпустил Проветвеца. Клеща чуть не словили. В сердцах бросил дым, кидая на пол сумку с инструментами. Здоровый такой, ох, красавец. Обеспокоенность на лице тарана сменилась любопытством. Стоило опустить взгляд на руку сына с клочком бумаги в кулачке. Уловив немой вопрос, мальчик разжал пальцы, положив трофей на край стола. «Наклейка с сувенирной тарелки», — пояснил он. «Из Кронштадта. Помнишь? Бухта с остроносыми кораблями, гавань в огнях, городские кварталы». Этот панорамный вид сталкеру был отлично знаком, поскольку Глеб часто проводил вечера, подолгу разглядывая снимок из прошлого. «Скажи, а ты когда-нибудь показывал ее тертому?» — Вкрадчиво поинтересовался Таран. Из глубин памяти всплыла отчетливая картинка. Заваленный бумагами дощатый стол в пыльном кабинете. Треснутый стакан с чаинками на дне. Пластмассовая коробка таймера, который Глеб так неудачно приволок начальнику Синой, спутав с настольными часами. А рядом... Она! Наклейка! Ну точно! Мешалась, когда вытаскивал презент. Так и очутилась на столе. Терентьев еще вертел ее в руках, когда песочил за таймер. Глеб собрался было поделиться воспоминаниями, но Таран уже и так все понял по глазам сына. Хм, ну что ж. Вот и сложилась головоломка. Теперь по крайней мере известно, где искать этот научный центр. Оттертый. Тоже хорош, конечно, конспиратор, хренов. Не мог сразу сказать. Члены отряда переводили взгляд с одного на другого, не понимающие хлопая глазами. Глеб, не вижу радости. Ты ведь мечтал хоть одним глазком, а? Сталкер кивнул на поблекшую фотографию. Теперь на предмет разговора были устремлены взгляды всего экипажа. Успев за долгое время изучить каждый уголок, каждую деталь волшебного рисунка с красивой панорамой прибрежного города, мальчик с волнением посмотрел чуть ниже, где красовалась короткая, но овеянная тайной подпись «Владивосток». Глава третья. Облако. Снег, серый от бетонной пыли и копоти городских руин, здесь отливал белизной и искрился в лучах солнца, что изредка пробивалось сквозь пелену угрюмых туч. Непроницаемым пологом, затянув пространство просеки от одного края леса до другого, он сгладил угловатые очертания притулившейся у обочины постройки. Разровнял неровности рельефа, укрыл от глаз кюветы, насыпи, дорожные вешки и лишь столбы лэп с бахромой обледенелых проводов служили немым напоминанием о покоящемся подснежным настом шоссе. Нечасто в этих краях безветрия и тишина, нарушаемая лишь потрескиванием веток на морозе. Добавляли и без того идиллическому пейзажу безмятежности и спокойствия. Правда было в этой обманчивой красоте что-то неестественное, нечто пугающее таилось за умиротворяющим безмолвием дивного места. Не доносился из чаще бодрый перестук дятлов, Не шебуршали в корнях деревьев полевки. И даже расплодившиеся без меры мутоволки не оглашали окрестности, За унывным воем. Отсутствие следов животных на нетронутом снежном полотне указывало на один неоспоримый факт. В воздухе притаилась невидимая смерть. Свирепый хищник. Идеальный охотник нового мира. Безраздельно властвующий на выжженных просторах планеты с момента исчезновения ее прежних хозяев. изменившись до неузнаваемости под действием высокого радиоактивного фона, местная флора уже мало чем напоминала деревья в классическом понимании этого слова. Скрученные, раздавшиеся вширь и ввысь стволы с шишковидными наростами выглядели пугающе чуждыми, неземными, а переплетение шипастых веток непроглядной стеной, обступивших дорогу, скорее напоминало многорядное ограждение из колючей проволоки. Что же касается фауны, никто не отважился в это погожее декабрьское утро нарушить покой чарующе красивого, Но гиблого места. Некому было наблюдать за приближавшейся с запада черной точкой, что росла и ширилась с каждым мгновением, наполняя пространство давно забытым механическим звуком — рычанием многосильного движка. Еще немного, и огромные колеса ревущего железного монстра вгрызлись в искрящееся полотно. клиновидный отвал на полном ходу протаранил цепочку сугробов. Поднимая в воздух тонны ледяной пыли, ракетовоз ходко прокатился мимо заметенного снегом придорожного кафе и уже спустя несколько минут исчез за поворотом. Когда рассеялась гарь выхлопов и перестала метаться вдоль просеки гулкое, ракочущее эхо, лишь глубокая колея, безобразным рваным шрамом распахавшая пространство поляны из конца в конец, напоминала о недавнем визите людей. «Вторые сутки на ногах! Я ему говорю, иди спать, моя очередь, а он, знай себе, баранку эту крутит!» а у самого глаза на ходу слепаются. Того и гляди, во враг сверзимся, и поминай, как звали. Старик в сердцах бросил шлем на скамью, раздосадованный отлучением от любимой игрушки. Дым сочувственно покачал головой и аккуратно отжал мигалыча с прохода. — Ну-ка, бать, посторонись. — Здесь с подходца нужно. — Деликатненько. — Галстук не забудь, дипломат херов, — бросил путеец вслед. Однако Геннадий, согнувшись в три погибели, уже полез по соединительному ходу в водительскую кабину. Подростки, став невольными свидетелями разыгравшейся драмы, лишь пожали плечами и вернулись к более интересному занятию созерцанию проплывающих за оконцами окрестностей. Индеец был всецело поглощен разборкой доставшегося ему винтореза, поэтому Мигалыч, все еще не утоливший жажду общения, присел на койку возле свернувшегося клубком безбожника. В воздухе витал едва уловимый запах перегара. В обход всех запретов командира хирург умудрился таки протащить на борт спиртное, И под действием фирменного снотворного мирно почивал, отвернувшись к стене. Я говорю, каков фрукт, сходу заявил старик, для верности пнув врача локтем в бок. Гонит без продыху, угробит ведь транспорт как есть угробит. Безбожник слабо шевельнулся. Потом продрал глаза, обвел Пространство отсека мутным взглядом. Поняв, что бодрый старикан вряд ли отцепится, нехотя спустил ноги с кушетки, притулившись плечом к переборке, и обстоятельно зевнул. «Да не может он спать! Ты бы, отец, задрых после такого! По своим ведь полил. Ну, не шутка же!» Эти жмуры приморские ему теперь долго во сне являться будут. Глеб, наконец, заинтересовался беседой, отлип от брони стекла и навострил уши. — А я-то думаю, чей-то он заведенный-то такой. Волком смотрит, слова не скажи. Путеец принялся задумчиво мять в руках многострадальный шлем. Хирург воровато оглянулся, подмигнул пацаненку — И вытащил из-за пазухи Плоскую фляжку С облупившейся по краям краской Боешь? Предложил он старику Ох, смотри мне, паря застукай тебя командир За этим делом Да снимет с поезда Штрафом не отделаешься Ну, как хочешь Безбожник Запрокинул голову Шумно глотая Еще секунда фляга исчезла под полой ватника, словно карта из рук иллюзиониста. — Я в свое время также психовал, — продолжил он, утершись рукавом, — когда пациент на моих глазах капуты откинул, вот прямо на хирургическом столе. — Бывает, — вздохнул Мигалыч. — У меня не было ни разу. От... до того случая. Теперь Аврора повернулась в сторону собеседников, ловя каждое слово. Но врача уже понесло, и лишние уши не могли остановить поток рвущихся наружу признаний. Я ведь первое время и в подземке продолжал-то практиковать. Работы, непочатый край. Только успевай кромсать. Аппендициты. Пулевые, переломы. Вскоре с обезболивающим проблемы начались. Сталкеры таскали что-то там с поверхности. Эй, разве что напасешься. Стакан браги вместо анестезии кляп в зубы и пошел вперед. А как работать-то, когда он ну бьется под тобой, надрывается? Будто режут его. Хотя, почему будто? Ну, я и сам угу. стал на грудь принимать. Это для храбрости, значит. чтобы не слышать их, болезных. Глядя на постолевшего разом осунувшегося рассказчика, Глеб вдруг остро осознал всю тяжесть груза, что взвалил на свои плечи таран, открыв огонь по приморцам. В этот момент мальчику вдруг стало нестерпимо стыдно заброшенные в порыве гнева слова. Однако тихий, надтреснутый голос вернул его в реальность. «День тот...» «Ай, хорошо помню!» «Ровно год после катастрофы-то...» «Ну, значит...» Растолкали меня под белые рученьки и в операционную. Они, родимые, ой, пляшут с перепою, пальцы не слушаются, хоть ты тресни. И ведь, как назло, медлить нельзя ни минуты. Мужика привезли с черепушкой проломленной. Можно сказать, повезло, бедолаге, осколок височной кости... Вытащить, и побегал бы еще по земле нашей грешной. Безбожник вдруг закрыл руками лицо, прерывая сбивчивый монолог, и принялся качаться взад-вперед. На виске рельефно проступила пульсирующая синяя жилка. Не сдюжил я, братцы. Подвели. Ручки-то. Вот, вот, вот этими самыми руками. Я его и угробил. Врач с ненавистью уставился на дрожащие пальцы, сжал в кулаки до хруста и снова затих. Теперь уже надолго. Старик, в знак утешения, неловко похлопал безбожника по плечу, уже не единожды пожалев о заведенном разговоре. А Глеб? Глеб впервые посмотрел на застывшего в позе мученика выпивоху без прежнего пренебрежения. Неловкую тишину нарушил скрип тормозов. Качнувшись, малютка остановился а пассажиры запоздало ухватились за поручни и переборки. Подростки с бросились в штурмовую кабину. Однако Мигалыч, проявив удивительную для своего возраста прыть, занял место в первом ряду раньше других. «Почему встали?» – деловито выпалил старик, щелкнув тумблером внутренней связи. Сквозь полуоткрытые бронешторки Было видно, как таран в соседней кабине указывает куда-то вперед. Геннадий, перегнувшись через спинку водительского кресла, тоже не отрывал глаз от зловещего облака, что маячило прямо по курсу. Зашуршала щетка стеклоочистителя, оставляя на стекле грязные желтоватого оттенка разводы. Вглядевшись в пейзаж за окном, Глеб наконец понял, что насторожило отца. Дымка испарений стелилась вдоль земли, сгущаясь и прибавляя в размерах, заполняя собой ложбины и ямы. И парой километров вниз по шоссе вырастала в непроницаемую стену Туманного Марева. Эдакий грозовой фронт, циклопическим куполом накрывший огромную территорию. Открывшееся взором явление поражало своими масштабами. Мальчику стоило больших усилий скрыть охватившую вдруг оторопь. Аврора, не сдержав удивления, ахнула и вопросительно посмотрела на напарника. Глеб лишь пожал плечами. Подобного на поверхности встречать ему еще не приходилось. Неожиданно зазвучавший из динамика голос Тарана заставил всех вздрогнуть. Череповец прямо по курсу. Похоже, нужный поворот мы все-таки проскочили и вышли к городу с севера. На мгновение в прорехе ватной пелены показался одинокий шпиль заводской трубы. Город. Первый крупный город, встретившийся на пути, — возлековал паренек. Возможно, где-то там, за туманом, все еще теплится жизнь. Но... Подтянувший из коридора запах Гарри разбил робкие мечты в пух и прах. Закрыт заслонки воздухозаборников. Это дым. Герметизация жилого отсека не заняла много времени. После короткого совещания решили не тратить времени на объезд опасного места, а поскорее пересечь город насквозь и заодно узнать побольше о причине пожаров. Ведь огонь не мог появиться на пустом месте. Все-таки не хотелось расставаться с надеждой встретить людей. Когда ракетовоз на малом ходу миновал границу серой клубящейся зыби, в иллюминаторы таращились уже все члены экипажа, пытаясь в окутавшем руины смоги отыскать признаки жизни. Но куда там? Повсюду поджидала одна и та же картина царящего повсюду запустения, брошенные посреди дорог автомобили, покосившиеся коробы складских построек. Попасть в жилые кварталы напрямик не удалось, дорогу преградил чадящий дымом индустриальный район. Название вспомнил Мигалыч, в прошлой довоенной жизни побывавший в Череповце по каким-то служебным надобностям. «Город металлургов и химиков!» — с гордостью вещал старик, косясь на изрытую воронками взрыва в промзону. Крупнейший промышленный центр. Чего стоят только северсталь, азот, амафос. Как сейчас помню, подъезжаешь к станции на поезде, а за окном трубы, трубы, трубы. Много так это все. Пыхтят, дымком курица. Эх, красота! Вот только с этой красотой в атмосферу столько гадостей разной выходило. Блеснула эрудиция Аврора. Диоксид азота и серы, оксид углерода, фенол, формальдегид. Половина таблицы Менделеева. Прибавь к этому конечный продукт аммиак. Азотную, фосфорную и серную кислоту. — подхватил Мигалыч. — Если удар пришелся по складам готовой продукции, то весь этот букет по всей округе разнесло. — И дым, похоже, не от пожаров, — развил идею Таран. — Химия тлеет, как торфяники по осени. — Под снегом до сих пор. Индеец с сомнением разглядывал исходящие парам руины. «Ну, снег-то он по верхам», — пояснил Мигалыч. «А заводские цеха, особливо под сложными технологическими линиями, могут на несколько этажей под землю уходить. Такая глубина, что и ух, затеряться несложно. Настоящая катакомба». За неспешными разговорами прошла большая часть пути вдоль поражающей масштабами территории с проплешинами выжженной земли, разбитыми корпусами и искореженными железобетонными конструкциями. Выведенный на приборную панель дозиметр то и дело ворчливо пощелкивал. Однако даже несведущему в ядерной физике индейцу было понятно, что в Череповце обошлось без большого огненного цветка, а заводы подверглись точечным авиационным ударам. Сделав изрядный крюк, тягач вырулил на уходивший вдаль пустырь, некогда улицу Столеваров. Видимость немного улучшилась. Однако и здесь пейзаж оставался унылым и оптимизма не внушал. Разбитые витрины магазинов, заросшие сорняком скверы. Дома хоть и выглядели ветхими, однако не несли на себе следов бомбежки. Не попадалось воронок от взрывов и на заснеженных проспектах опустевших жилых кварталов. Складывалось ощущение, что жители просто покинули город. Причем делали это в спешке, спасаясь от последствий разразившейся экологической катастрофы. «Ни людей, ни зверя», — подал голос безбожник, отвлекшись, наконец, от горестных воспоминаний. «Сдается мне, отравы в здешнем воздухе столько, что даже мутанты не рискуют соваться. Ничего живого! Стерильно, как в операционной. Правда, хм, не так чисто». По мере удаления... От окутанного смогом индустриального района дозиметр наконец стих, а таран даже рискнул активировать приточную вентиляцию. Благо угольные фильтры позволяли отсеять значительную часть вредных примесей. Оставив жутковатое место позади, отряд достиг заснеженной низины, протянувшейся далеко на запад и восток. Мигалыч, отвоевав таки водительское кресло, сверился с картой. Перед ними раскинулась закованная в льды река Шексна. «Между прочим, первый в России вантовый мост», не применул козырнуть краевической эрудиции Мигалыч. «Октябрьский». Исполинская конструкция со взметнувшимся ввысь треугольным пилоном посередине смотрелась гротескно, однако особого доверия не вызывала. Усталость металла Штука непредсказуемая. А если добавить к этому неприятному свойству два десятка лет без ремонтов и осмотров, то перспектива прогулки по мосту и вовсе не казалась хорошей идеей. Однако выезжать на декабрьский лед сталкер тоже боялся. Многотонный ракетовоз мог в считанные секунды уйти под воду. В итоге все же решили попытать счастье и проскочить поверху, выслав в авангард разведчиков. Когда малютка, вздрогнув на малых оборотах, прокатил вдоль узорчатой решетки ограждения, Таран с Геннадием уже успели удалиться на приличное расстояние и теперь придерчиво осматривали дорожное полотно на предмет возможных трещин и разрывов. Глеб, увязавшись следом, вовсю таращился по сторонам, в немом восторге обозревая открывшиеся с высоты просторы. Скованная льдами громада сухогруза,